Название предметов в женского туалета или тех тонких мягких тканей, из которых их делали, всегда связывалось у него с воспоминанием о каком-то неуловимом греховном запахе. Ребёнком он воображал, что вожжи это тонкие шёлковые ленты, и был потрясён, когда в Стрэдбруке впервые коснулся сальной, грубой кожи лошадиной упряжи. Точно так же он был потрясён, когда в первый раз почувствовал под своими дрожащими пальцами шершавую пряжу женского чулка. Происходило это потому, что из всего прочитанного он запоминал только то, что отвечало его собственному состоянию, что было созвучно с ним, и не мог представить себе душу или тело женщины, отдающейся любви, не воображая её нежной мерк речивый в тонких как лепестки розы тканях но фраза в устах священника была не случайна он знал что священнику не подобает шутить на такие темы фраза была произнесена шутливо но не спроста и он чувствовал как скрытые в тени глаза пытливо следят за его лицом до сих пор он не придавал значения тому что ему приходилось слышать или читать о коварстве иезуитов Он всегда считал своих учителей, даже если они и не нравились ему, серьезными, умными наставниками, здоровыми телом и духом. По утрам они обливаются холодной водой и носят прохладное свежее белье. За все время, что ему пришлось прожить среди них в Клоун-Гоузе и Бельведере, он получил только два удара линейкой по рукам, и хотя как раз эти удары были незаслужены, он знал, что многое сходило ему безнаказанно. За всё это время он никогда не слышал от своих учителей ни одного пустого слова. Они открыли ему истину христианского учения, призвали к праведной жизни, и когда он впал в тяжкий грех, они же помогли ему вернуться к благодати. В их присутствии он всегда чувствовал неуверенность и в клонгоузе, потому что был не дотёпой, и в Бельведере из-за своего двусмысленного положения. Это постоянное чувство неуверенности сохранилось у него до последнего года жизни в колледже. Он ни разу не ослушался их, не поддался соблазнявшим его озорным товарищам, не изменял своей привычке к спокойному повиновению, и если когда-нибудь и сомневался в правильности суждений учителей, то никогда не делал этого открыто. с годами кое-что в их оценках стало казаться ему несколько наивным, и это вызывало в нём чувство сожаления и грусти, как будто он медленно расставался с привычным миром и слушал его речи в последний раз. Как-то несколько мальчиков беседовали со священником под навесом возле церкви, и он слышал, как священник сказал: "Я думаю, лорд Маколей За всю свою жизнь не совершил ни одного смертного греха, то есть ни одного сознательного смертного греха. Потом кто-то из мальчиков спросил священника, считает ли он Виктора Гюго величайшим французским писателем. Священник ответил, что после того, как Виктор Гюго отвернулся от церкви, он стал писать много хуже, нежели когда он был католиком. Но добавил священник: Многие известные французские критики утверждают, что даже Виктор Гюго, несомненно великий писатель, не обладал таким ясным стилем, как Луи Вейё.